Россия, Приморский край, город Дальнегорск. В родильном доме Дальнегорска было пустынно и необычно тихо. В конце декабря всех родивших мамочек с младенцами постарались выписать домой, чтобы праздники встретили дома, да и персоналу надо отдохнуть. Новых не поступило пока. Только в одной палате уже третьи сутки мучилась и никак не могла разродиться молоденькая женщина, наполовину кореянка, наполовину русская. Её муж, капитан рыболовецкого судна, находился далеко в море и мог лишь присылать тревожные телеграммы. Схватки то возобновлялись, то прекращались, и врач уже решился было на кесарево сечение. Он зашёл в палату. Измученное, но удивительно прекрасное, одухотворённое лицо женщины, соединившее в себе азиатскую и русскую красоту, было спокойным и умиротворённым. Доктор ещё ничего не успел сказать, как она осела на кровати, свесив босые ноги. И умоляюще попросила. Не надо, Кесарева, пожалуйста, скоро уже. Я знаю, мама так же рожала. Доктор покачал головой и вышел, чтобы позвать акушерку и медсестру. Пока он ходил за ними в ординаторскую, пока его там угощали горячим чаем с домашней выпечкой, прошло минут 30. Но только медики вышли из ординаторской, направляясь в палату к единственной роженице, как увидели, что навстречу им по коридору Заполошно размахивая руками, бежит нянечка-уборщица, как раз заступившая на вечернюю смену. Ну где же вы все? Там же уже всё. Ребёночек же родился только что. Затараторила она, задыхаясь. Врач ускорил шаги и буквально влетел в палату, где с изумлением обнаружил мирно лежавшую на кровати женщину, прижимающую к себе крошечного младенчика, который смотрел на вбегающих людей. мутненькими пока ещё глазками и кривил ротик. А как? А где? А кто по повину перерезал? только и спросил доктор. Остальной персонал сгрудился за ним, тоже не доумевая. "Так я же ж", призналась нянечка-уборщица. "Гуляю, нет никого, а она уже его достала. На руки взять пытается. Хорошо тут были ножнечки. Я и чикнула. Уж это мы умеем". Да, маленький. Она ласково заглянула в личико младенцу. Медсестра охнула и метнулась в стерилизационную. Акушерка захлопотала вокруг матери и ребёнка. А младенец наконец зажмурился, открыл ротик и заорал неожиданно громко и басовито. Нянечка радостно улыбнулась и довольно произнесла: "Хорошо поёт. Громко певцом будет".